Глава сто вторая Ательни сказал Филиппу, что без труда устроит его в большой мануфактурный магазин, где работает сам. Несколько служащих отправились на войну, и фирма Лин и Седли с патриотическим рвением обещала сохранить за ними их места. Герои уехали, администрация переложила их обязанности — на плечи тех, кто остался. Поскольку жалований им не прибавили, фирма в одно и то же время проявила гражданскую сознательность и умножила свои барыши. Но война затягивалась, торговля опять шла бойко, приближался сезон отпусков, служащие фирмы ежегодно пользовались двухнедельным отпуском, и администрации придется нанять несколько новичков. После всех своих неудач Филипп сомневался, дадут ли ему работу даже и в этом случае. Но Атель не уверял, что он достаточно влиятельный фирме человек и управляющий ни в чем ему не отказывает. Филипп со своей парижской выучкой будет очень полезен, нужно только выждать. Он получит хорошо оплачиваемое место художника и будет рисовать модели костюмов и рекламные плакаты. Филипп, Набросал рекламный плакат к летней распродаже и Атрини отнес его в магазин. Через два дня он принес плакат обратно. Управляющему он будто бы очень понравился, но, к сожалению, в нужном отделе пока нет вакансий. Филипп спросил, не найдется ли для него какой-нибудь другой работы. Увы, сейчас ничего нет, совсем ничего. Видите ли... — сказал Ательни с сомнением, поглядывая на него через очки. — Завтра дадут объявление, что магазину требуется дежурный администратор. — Как вы думаете, у меня есть какая-нибудь надежда получить это место? Ательни немного смутился. После всего, что он наговорил Филиппу, тот вероятно рассчитывал на более завидную должность. С другой стороны, Атель не был слишком беден, чтобы без конца его содержать. Что же, сказал он, можно согласиться и на это, в ожидании чего-нибудь лучшего. Всегда легче продвинуться, если ты уже в штате. «Я ведь не гордый, вы знаете», — улыбнулся Филипп. «Если вы решились, надо быть на месте завтра утром. Без четверти девять» несмотря на войну, найти работу было, по видимому, нелегко. Когда Филипп пришел в магазин, там ждало много народу. Кое с кем он уже встречался в таких же очередях. Одного приметил, когда тот лежал среди бела дня на траве в парке. Филипп тогда же понял, что этот человек бездомный, вроде него, и тоже ночует на улице. Тут были всякие люди, старые, молодые, высокие и низенькие, но каждый из них Постарался принарядиться для разговора с управляющим. Волосы у всех были аккуратно причёсаны, а руки тщательно вымыты. Ожидали в коридоре. Как потом узнал Филипп, из коридора шел ход наверх, в столовую, в мастерские. Хотя магазин освещался электричеством, здесь, шипя, горели газовые рожки, защищенные проволочными сетками. Филипп пришел в назначенный час, но попал в контору управляющего лишь около десяти. Это была треугольная комната, похожая на ломоть, вырезанный из головки сыра. На стенах висели рисунки женщин в корсетах и образчики рекламных плакатов. На одном из них красовался мужчина в полосатой пижаме, полосы были зеленые и белые. Другой плакат изображал корабль, под всеми парусами бороздивший лазурный океан. На парусах было напечатано крупными буквами «Большая распродажа белья». Контора примыкала к витрине, которую как раз сейчас украшали. Во время разговора один из приказчиков той и дело сновал взад-вперед. Управляющий читал письмо. Это был румяный человек с соломенными волосами и длинными пегими усами. На цепочке его часов болталась грость футбольных значков. Он сидел без пиджака за большим столом, на котором стоял телефон. Перед ним лежали сегодняшние объявления, работа, ательни и газетные вырезки, наклеенные на карточки. Бросив на Филиппа беглый взгляд, он стал диктовать ответ машинистке, сидевшей в углу за маленьким столиком. Окончив письмо, он спросил у Филиппа имя, возраст, где и сколько работал. Выговор у него был простонародный, голос резкий, металлический, словно он не всегда умел им владеть. Филиппу бросились в глаза его крупные верхние зубы, они выступали вперед, и казалось... Ненадежно держались во рту, только дерни и сразу выпадут. «Вам, по-моему, говорил обо мне мистер Ательни», — вставил Филипп. А, -а, «А, вы тот самый парень, который нарисовал плакат?» «Да, сэр, он нам не годится, совершенно не годится», — управляющий оглядел Филиппа с головы до ног. Невероятно, он заметил, что Филипп чем-то отличается от остальных претендентов. «Вам придется раздобыть сюртук. Наверное, у вас его нет?» «С виду вы парень приличный. Но как, убедили, что искусством не проживешь?» Филипп не понимал, собирается он его нанимать или нет. «Тон То был неприязненный. Где ваша семья?» «Отец и мать умерли, когда я был еще ребенком». Люблю помогать молодежи выйти в люди, и уже не одному помог. Сейчас кое-кто целыми отделами заведует. Ну, и вспоминают меня с благодарностью, этого отрицать нельзя. Понимают, чем обязаны. Начинай с самого низу, только так и научишься делу. А ежели у тебя есть хватка, тобой, в большие люди выйдешь. Придетесь к месту, когда-нибудь достигнете и моего положения, чем черт не шутит. «Запомните это, молодой человек!» «Я приложу все силы, сэр», — сказал Филипп. Он знал, что слово «сэр» следует вставлять как можно чаще. Но оно как-то странно прозвучало в его устах, и он боялся переборщить. Управляющий любил разглагольствовать, это придавало ему вес в собственных глазах. Он сообщил Филиппу свое решение лишь после того, как излил целый поток слов. — Ну что ж, пожалуй, рискнем, — торжественно произнес он напоследок. — Во всяком случае, я готов вас испытать. — Большое спасибо, сэр. — Можете приступить немедленно. — Я дам вам шесть шиллингов в неделю на всем готовом. — Да, на всем готовом. А шесть шиллингов — это вроде как на карманные расходы можете делать с ними что хотите платим мы раз в месяц начнете работать с понедельника надеюсь вас это устроит да сэр знаете где Харингтон Стрит рядом Шеффзбери Авеню там будете жить дом 10. если хотите можете переехать в воскресенье дело ваше а можете послать туда ваш чемодан в понедельник управляющий кивнул головой До свидания.